135. -е. Матерь Огни йоги Чем больше неуравновесие в мире, тем ближе надо держаться иерархии света, фокуса высшего равновесия на планете. Равновесие индивидуальное соприкасается с планетным и усиливается от него. Надо держаться неотделимо, как бы являя им противовес силам хаоса разрушения. Темные силы и противники эволюции идут во банк Ставка на безумные действия их не спасет. Обратные удары стихий на каждое их действие и начинание будут усиливаться. Получится, как у медведя с колодной веревки. Чем больше он будет ее толкать и отпихивать, тем больнее будет она его бить. Обратите внимание на то, что безумие действий противников света вызывает все более и более сильную реакцию противодействия уже в среде целых народов, целых континентов. А обратный удар будет страшен.